Глава 16. «Поразительно! За три дня три закрытые аномалии! Ты не перестаешь меня удивлять, Максим!» Такими словами полковник Игнатов встретил меня на следующий день в штабе полевого лагеря корпуса стражей. Но справедливости ради первую из этих трех аномалий я закрыл вместе с ребятами. Улыбнулся я, сев за стол для гостей в рабочем кабинете коменданта лагеря. На столе уже стояли два горшочка, от которых исходил аппетитный аромат жаркова. В центре стояла тарелка с блинами, вазочка со сметаной, вазочка с красной икрой. Игнатов смог выделить время для беседы со мной лишь в свой обеденный перерыв. Пригласил разделить с ним трапезу, приготовленную его супругой. На минутку. Не служанкой, а супругой. Графиней. Интересно, у него семейка похожа а еда вкусная да ох же это картошечка с мясом в горшочке м, -м, м бесподобно давно хотел попробовать много слышал об этом блюде и вот наконец то выдался шанс передайте хозяйке мое восхищение алексей михайлович приложив ладонь к сердцу я обозначил искренний поклон игнатов замер не донеся ложку до рта «Ты так сильно не радовался, даже когда я вернул тебе улучшенную палицу!» — быстро проговорил он и таки отправил содержимое ложки в рот. Эм, протянул я удивленно. «Неужели вкусная домашняя еда для тебя важнее оружия?» — проживав, спросил он. «Так и запишем». Мы посмеялись и продолжили уничтожать приготовленные для нас блюда. После утреннего похода в аномалию я был чертовски голоден. Удачно получилось спланировать день. Когда я понял, что все равно в лагерь ехать, то решил, чего бы не зайти в какую-нибудь аномалию. Выбрал простенькую, почти идентичную той, что уже закрыл вчера. Правда, вместо иглистых гиен в этой водились мокрые гиены, похожие монстры, но атакующие не землей, а водой. Мы с Тимуром предположили, что и на их мех может подняться цена. И, кстати, этот момент не ускользнул от опытного взгляда Игнатова. «И все же три дня, три вожака. Решил сделать победную серию. Завтра опять пойдешь в вожака. Есть у нас одна незакрытая с огненными гиенами. Правда, не в точке постоянных аномалий, а совсем в другой стороне». «Может, и схожу как-нибудь. Это звался я будто бы без интереса». А в голове тут же загудела зверюга. «Сходи, сходи, огненный босс -гиенок. Хочу, хочу». «Чего это они тебе покоя не дают?» Так же лениво спросил граф. «Кто?» «Гиены. Обидели чем?» «Не люблю их. Пожалуй, я плечами». Игнатов внимательно посмотрел на меня, а затем усмехнулся. «Если до завтра никто не закроет эту аномалию с огненными гиенами, отправлю туда отрядик наших неофитов. Есть одна группа, которая полезно будет с ними сразиться». «Если никто не закроет», — кивнул я, размышляя, что как только выйду из кабинета коменданта, нужно срочно эту аномалию забронировать. Мех, похоже, тоже может хорошо продаться. Плюс зверюга мне плешь проезд, если я в ближайшее время не накормлю ее посмертными выплесками огненных монстров. Горшочки и тарелка с блинами опустили, и мы приступили к чаепитию. «Мне вот любопытно, Максим, а почему ты больше в кошмары не ходишь?» Спросил Игнатов таким тоном, будто завел светскую беседу. «Странный вопрос, Алексей Михайлович. Вы ведь сами меня не так давно стращали опасностями разными. А теперь, значит, практически неофита хотите отправить в кошмарную аномалию?» «Да вы и на чистоту, мой мальчик!» Я видел тебя в бою против аграинов, вижу твою статистику. Из тебя такой же неофит, как из моей любимой лошадки-зазывки-балерина. Она, конечно, может красиво ножки поднимать и переступать из стороны в сторону, но до примы Волочковой моя кобылка определенно не дотягивает. Так что я тебя и спрашиваю, что решил ремесленником стать? Закрывать легкие для тебя аномалии или... Или, Алексей Михайлович, ответил я. Не поверите, но у меня кроме аномалий есть и другие дела. Вот стекло на машине поменять нужно, к примеру. О второй причине более важной говорить ей ему не стал. Дело в том, что кошмары не только сложнее, но и жирнее. Если я каждый день буду ходить в кошмары и получать с них большое количество энергии, мои энергетические контуры и сосредоточения от такой резкой прокачки могут порваться. Ежедневные кошмары пока для меня крутоваты. «Да, интересно и увлекательно, но немного опасно для контуров. Да и времени на них больше уходит». «Не, ну раз дела!» — усмехнулся усатый граф, сложив руки на животе. «То вопрос закрыт. Собственно, это я и хотел у тебя узнать». Он покосился на часы и энергично встал на ноги. «Обед заканчивается, пора возвращаться к делам». «А, насчет твоего вопроса, как и обещал, отвечаю». Его взгляд стал пронзительным, а голос предельно серьезным. «Но, напоминаю, тебе не стоит распространяться на эту тему». Я молча кивнул. Игнатов продолжил. «Примерно в то время, когда ты сражался с аграинами, по междугородней трассе ехало три машины. Две с гербами княжеского рода Щербатовых, одна с гербами графского рода Апраксиных. И я нахмурился». Княжичи Щербатова я убил штопором и выставил все так, будто это сделал граф Апраксин, который после инцидента сбежал. А затем у Апраксинах неизвестные разнесли магазин, плюс поле с посевами сгорело. И теперь вот что, уже на мировую пошли. Так быстро. Кто-то выпустил монстров из аномалии, чтобы не дать этим родам прийти к консенсусу, озвучил я свою догадку вслух. «Я тебе уже говорил, нельзя выпускать монстров из аномалии!» Сквозь зубы процедил Игнатов. «А даже если бы и можно было...» Он резко выдохнул и, глядя мне в глаза, быстро произнес. «В одной из этих машин, Максим, скорее всего, ехал цесаревич Дмитрий. Скорее всего, он уже некоторое время находится в Новосибирске и тайно живет у членов своей фракции. Если все это правда...» «Максим, я очень хотел тебе об этом сказать, потому что меня пугает твои слова о том, что кто-то мог выпустить агроинов из аномалии. Держи при себе эту сказку. Представь, что начнется в нашем городе, если на каждом углу будут трубить о подобном. Мало того, что совершено покушение на царевича, так еще и монстров из аномалии можно по своему желанию призвать». Игнатова явно не радовали подобные перспективы. «Как и меня, хотя я и держал морду кирпичом». И все же. Что, Дерих, всех накер тут происходит? Мне казалось, прорыв агроинов из аномалии как-то связан с тем заводом, на который я случайно наткнулся. Но с делами того завода связаны Измайловы, а они входят во фракцию Дмитрия. Они пошли против господина. Или они в этом деле сбоку припека. Или я вообще ошибаюсь в своих выводах. И что получается? Я невольно спас жизнь Димасику? Сказать ему при случае, что он мой должник. С каждым днем мне все любопытнее и любопытнее, какой он сейчас, мой младший брат. Тот, у кого во фракции одни мудаки. Он такой же, как они? Или просто маленький мальчик, которым вертят другие? Если верным окажется первый вариант, то я буду не против лично отправить его туда же, куда и Измайлова, Апраксина или Щербатова». Пусть тусят свои стрёмные компании где-нибудь на задворках хаоса и энергетически разлагаются. Примерно с такими мыслями я покинул кабинет Игнатова, а затем издание штаба. Примерно с такими мыслями я и наткнулся на других членов фракции царевича Дмитрия, молодых, глупых и пока ещё живых. — Смотри, куда прешь! — услышал я, когда мне врезались в плечо. А, оторвавшись от своих мыслей, я увидел юношу с зачесанными назад черными волосами и острым носом. Графа Игоря Измайлова, брата нынешнего главы рода и сына главы предыдущего. Ну, того, который недавно помер, а труп его обгорел. «Ты!» — скривился Измайлов. «Чего ты тут забыл, чернь?» Тут же скривился высокий кучерявый парень, у которого выпирал кадык размером с крупную картофелину. Это был барон Петр Артемьев. «Все еще воздух коптишь, мерзавец!» Я склабился зло. Третий член команды барон Зябликов, низкий парень с длинными волосами, молча скалился, остановившись слева от графа. «Ба, какие воспитанные молодые люди!» Улыбнулся я и радушно распахнул руки для объятий. чего то после этого моего жеста все трое отпрыгнули назад и полохнули энергией, активируя покровы. «Все никак не можете набрать жалкие двадцать пять ЕБС и закрыться лагерь», — криво усмехнулся я. «Когда надо будет, тогда и наберем», — рыкнул граф. «Твои дружки вон тоже еще не набрали». Ну, ее светлость Светлана Ивановна и вовсе могла сразу оплатить эту мелочь. Двадцать пять ЕБС у нее было. Это что Олег и Маша не набрали пока что, ну, так они только начали путь стражей. Без поддержки сильных родов, без могучих наставников. «Вы что, граф, бароны?» «Себя в один ряд с ними ставите. Это честь для всех личных дворян». «Не завирайся, чернь!» — рявкнул Артемьев, потянувшись рукой к моей футболке. Я отбил его руку в сторону. «Не нужно меня хватать», — проговорил я холодно. «Мне больше по нраву женское общество». «Ты пожалеешь об этом!» — топнул Артемьев. «Ходи и оглядывайся. Больше тебе так вести не...» «Петр!» — рявкнул Измайлов, и барон заткнулся, хоть и продолжал скалиться, косясь на меня. Отчего чего это вы его прервали, ваше сиятельство?» — усмехнулся я. «Мне вот любопытно послушать, что там счет больше не будет вести. Типа мне когда-то везло. А в чем? Не могу взять в толк». «Раз не можешь, значит, ты туп как пробка», — процедил граф Измайлов. А затем не выдержал и добавил. «Тупым и помрешь в назидании стальным. Идем, парни. Не к нам тратить время на всякую чернь». Гордо вздернув нос, он прошел мимо меня. Артемьев, проходя мимо, хотел толкнуть меня плечом, но, встретившись со мной взглядом, ловко избежал столкновения. Зябликов же и вовсе предпочел не смотреть в мою сторону. «Хм, забавненько. Ходи, оглядывайся. Да не совсем охренели от вседозволенности. Эх, говорили мне и Лиза, и Игнатов. Не любят личных дворян и личных стражей, такая вот потомственная знать. Но это не зря». Как говорится, художника обидеть может каждый, но не каждый может убежать. У грузовика была откинута кабина. Выглядело это так, будто он кланяется красивой большегрудой девушке в джинсовом комбинезоне и красной косынке. День стоял солнечный, и загонять в бокс грузовик не стали, к тому же там сейчас автомобиль Витали, который, похоже, прописался на Крестинином СТО. Взяв свечной ключ, Кристина быстро скрутила первую свечу на грузовике. «Поражаясь вашим навыкам и силе госпожа», с уважением проговорил Серега, наблюдавший за работой девушки. Сборщики лишь недавно освободились, после того, как они отвезли шкуры Гиен торговцу Тимура, а сердца монстров в банках с кровью разместили в холодильниках. Тут неподалеку сняли еще один небольшой склад для нужд господина. «Правильно делаешь, что поражаешься», — усмехнулась девушка. «Повезло, что вы тогда не накстыляли нам», — искренне порадовался Серега. Кристи вновь улыбнулась, вспомнив момент знакомства с пацанами на Вишневой Ладе. Тогда она впала в ступор, потому что испугалась. Возможно, будь она спокойнее, в самом деле смогла бы сама выбраться. «Повезло», — проговорила она, — «иначе жизнь не свела бы нас всех с Максимом». «О, да!» — сергеш вытянулся по струнке, когда вспомнил про своего господина. «Нам всем повезло с господином. И нам, и вам, и ему тоже с вами». Парень позволил себе улыбку. «Иди уже!» — махнул рукой Кристи. А когда он отошел, она поджала губы и яростно выкрутила вторую свечу. Достав ее, бросила взгляд на БМВ, стоявшую возле грузовика. «Сегодня должны привезти стекло. Нужно поменять». Ему тоже повезло. Пробурчала она себе под нос и тяжело вздохнула. Едва ли. После того ночного нападения Кристине казалось, будто бы она отдалилась от Максима. А ведь они только-только начали сближаться. Но нападение повергло девушку в шок. Ей нужно было собраться с мыслями. Поэтому она с головой ушла в работу. Она чувствовала, что Максим ей доверяет. Это было очень важно для нее. Она тоже доверяла ему, но... Боялась, что из-за нее у него тоже могут начаться проблемы. То нападение напомнило ей, что из-за ней могут прийти. Нет, ее не убьют. А тех, кто будет рядом, что станет с ними? И все же Кристине нравилось жить под одной крышей с Максимом. Чинить его машины, ощущать его поддержку. Мечтать о том, что могло бы случиться, если бы... Слишком много, если и все же пока что ей хотелось оставить все как есть. Остановись мгновение, ты прекрасна. Так ведь. Вот бы только еще вновь начать общаться чаще. Ну и она, и Максим по самую макушку увязли в своих делах. Хотя сегодня утром он проснулся раньше, и они вместе позавтракали. Кристи хотела кое-что обсудить, но сдержалась. Видела, что он спешит. С этими мыслями девушка сама не заметила, как поменяла все свечи на грузовике. «Ну вот, теперь веселее будет заводиться, и при движении перестанет терять мощность. А то еще не хватало, чтобы в точке постоянных аномалий при полной загрузке добычей он прямо там бы превратился в недвижимость». «Эй, ты куда?» — голос Яши отвлек Кристину от ее мыслей. Повернувшись, она увидела какого-то мужчину в легкой синей куртке, который целенаправленно шел к ней, припарковав свою машину. Довольно свежий москвич-комби. Уважаемые, у вас назначено?» — к нему подлетела Серега. «Отстаньте, парни, у меня дела вон к той даме», — кивком головы мужик указал в сторону Кристины. «Ребят, пропустите его!» — подала голос девушка. Мужчина с надменной ухмылкой уверенно подошел к ней. «Вы привезли стекло?» — глянув на БМВ Максима, быстро спросила она. «А я похож на курьера, милочка», — поморщился мужик. «Отскочим? Немножко». «Разве что немножко», — сдержанно ответила Кристина, предчувствуя неприятности. Они отошли буквально метров на десять. Незнакомец остановился за грузовиком, но Кристина встала так, чтобы Серега с ребятами могли ее видеть. Незнакомец без стыда и совести пялился на грудь девушки. «Я вас внимательно слушаю», — сквозь зубы процедила Кристина, скрестив руки на груди. «Тебе привет из гильдии, милочка!» — осклабился мужчина. Внутри Кристины все сжалось, худшие опасения подтвердились. Однако девушка ни единым мускулом не выказала своего напряжения. «Не скажу, что этот привет мне приятен», — ровным тоном проговорила она. «Мой долг перед гильдией погашен, а больше никаких общих дел я с гильдией не имею». Ой, или милочка», — изобразил удивление мужик, а затем противно усмехнулся. «Так не бывает. Гильдия помогла тебе. Нельзя забывать об оказанной помощи». «Это шантаж», — проговорила она холодно. «Это взаимовыгодные отношения. Деньги деньгами, милочка, но око, как, как говорится, за око. Мы тебе, ты нам. Иначе... Иначе кое-кто может узнать, где ты поселилась и с кем живешь». И конец твоим счастливым денечкам. Мы так не договаривались. Гильдия договаривалась с тобой о взаимопомощи. Мужчина откровенно насмехался над ней. Не было никаких договоренностей о взаимопомощи. А ты что же думала, что просто так тебе все дадут? За процент от долга? Ха! Довольно. Что вам от меня нужно? Конкретнее. Вот такой разговор мне уже по душе. Хохотнул мужика, затем властным тоном произнес. «Гильдия желает встретиться с твоим сожителем. Организуй нам встречи, но не говори ему об этом». «То есть?» — нахмурилась Кристи. «Пригласи его покататься на гидроциклах. Его должно заинтересовать. Обское море, яхт-клуб «Великая волна». стоит что? Вы серьезно?» «Предельно!» «Но у Максима жесткий график. Я не уверен, что он найдет время на это». «Или что его вообще подобное заинтересует?» Девушка пыталась тянуть время, лихорадочно размышляя, что же делать дальше. «Займись этим», — твердо произнес мужчина и протянул ей визитку яхт-клуба. «Уговори его и возьми организацию на себя. Позвонишь, скажешь, что от Андрея, и тебе нужно зарезервировать два гидроцикла. Срок — две недели». «Но». «Никаких «но», милочка. Делай, иначе за тобой приедут». «И отнец не члены гильдии, а сама знаешь кто. Как думаешь, что в таком случае станет с твоим сожителем?» Противно ухмыльнувшись на прощание, мужчина эффектно развернулся на каблуках и зашагал к своему москвичу, оставив Кристи в растерянных чувствах. «Что же теперь делать?» — металась в голове девушки одна единственная мысль.